Глава сорок пятая. Я осторожно освободила руки, сцепила их в замок и отвернулась к окну. Снаружи не было ровным счетом ничего интересного. Поля, придорожные кусты, покосившийся деревянный указатель у дорожного перекрестка. Мэтт не торопил меня, но я чувствовала в его молчании незатаенную надежду. Наконец я обернулась, встретилась с ним взглядом и тихо спросила, «А что мы скажем твоим родителям?» «Я найду, что сказать. Поверь мне». Горячо заверил меня целитель. Он всегда был таким самонадеянным. Я вздохнула и отпустила ресницы. Со дня, когда я потеряла моего Зака и не проронила ни слезинки. Так странно, обычно я легко смеялась и легко плакала. А теперь меня словно заморозили изнутри. В груди образовалась глыба льда, и ее не растопила бы ни жара, ни самые добрые и ласковые слова друзей, ни даже волшебные эликсиры. Мне... «Никто не нужен, кроме Зака. Я люблю только его». «И все же, наверное, тебе будет лучше рядом с другом, чем в лечебнице, рони Я не хочу, чтобы тебя заперли в сумасшедший дом». «Может быть. Я не знаю, Мэтт». «Еще есть время подумать». Я он невесомо коснулся моего плеча, а потом отодвинулся и замолчал. Мне было не по себе, но не за предложение, Мэта. Я не хотела уезжать из деревни «Старый мост». Теперь же, когда меня почти насильно выдернули из дома, где мы жили вместе с Заком, разлучились с лавочкой у дома, тропинками, рощей и наши любимой поляны, мне было абсолютно все равно, куда меня везут. Я уже тосковала по Кае. В этом сволчиться было легче лелеять надежду, что однажды Зак вернется в дом Марты и расскажет, как вырвался из драконьего замка. «Кая будет скучать по тебе», — проронила я невзначай, когда экипаж остановился у постоялого двора. «Надеюсь, она когда-нибудь встретит своего волка», — грустно смехнулся Мэтт. не любят только один раз в жизни. Так уж они устроены». «Но люди устроены по-другому». «Люди все по-разному устроены», — заметила я. Целитель поправил повязку, которая которой была забинтована ее правая рука, чуть ниже локтя, и пошевелил пальцами. После схватки с драконом и обвала мы все были в ушибах и ссадинах, а лекарства и бинты в сумке у Мэтта давно уже закончились. Водоповязка оставляла желать лучшего. Растрепалась и перепачкалась пылью. Я потянулась, чтобы помочь другу, но он остановил меня. «Ничего. Скоро все заживет. Видно, на хвосте у дракона ядовитые шипы, вот и не проходит. И заклинания не помогают». «Не беспокойся, Рони, Нет там ничего страшного». Я отступилась, тем более, что извозчик распахнул дверцу и велел нам вылезать. «На сегодня наше путешествие закончилось». Второй экипаж, в котором ехал ректор, следователь и два боевых мага, уже был пуст. Магистр Доранос прижал с разгрузкой с со свойственной всем стихийникам нетерпеливостью. Ему казалось, что нанятый за монетку мальчишка ждет от магов какого-нибудь волшебного фокуса, а потому не торопится тащить вещи в гостиницу. Следователь, которого звали господин Рослин, бросил на меня сочувственный взгляд и принялся набивать трубку табаком. «Нет», — решил я про себя. «Если меня упекут в лечебницу Клементины, то я окажусь отрезанной от всего мира и ничем не смогу помочь в поисках Зака. Мне нужно во что бы то ни стало вернуться в Академию и убедить ректора не бросать это сложное дело». Начать я решила прямо этим вечером. Получила момент, когда магистр Даран спустился к ужину и села за стол напротив него. «Вы ведь сами поручили Заку искать этот драконий культ!» – выплела я без предисловий. Не стоит кричать о драконах на каждом углу, Ронни. Да, я осознаю свою ответственность. Значит, вы верите нам, мне, Мэту и Кае. Я должен собрать как можно больше фактов, чтобы сделать какие-либо выводы, покачал головой ректор. Помимо ваших показаний, есть еще письма Закарина Карина Хила, которые он отправлял в Академию. Есть его дневник, защищенный заклинанием, который предстоит изучить. Эти записи. «Можно прочитать?» Я помнила, как аккуратные чернильные строчки, выводимые Заком, оборачивались для любого постороннего расплывчатыми загогулинами. Он не давал читать дневник никому, даже мне. «Если только чары не уничтожат бумагу при попытке их снять. Я обязательно попробую». «А что вы скажете графу Хилу? Продолжала я допрос. «Правду, разумеется». «О сражении с драконом, которого зовут Мириан Эрион Третий?» По глазам магистра Дорана я поняла, что нет. Он верит во что угодно, но только не в то, что студенты и вправду побывали в тайном замке дракона и даже сразились с ним самим и его свитой. Легко поверить в смерть священника-старика, в разбуженных мертвецов, вылезших из старых склепов, и даже в похищение девчонки-охотникам, которому неизвестно, что ударило в голову. Но поверить в битву с чудовищем, которое по официальной версии Магического Совета Айнора «Вымерли триста лет назад. Это было бы слишком». «Ронни, я понимаю тебя, но...» «Вы не понимаете!» — воскликнула я. «Какой смысл выдумывать небылицы, если в горах остался тот, кого я люблю?» «Я не говорил, что ты придумываешь!» Возразил мне магистр и положил свою руку поверх моей, дрожащей от негодования. «Но если совет Айнора потребует доказательства, боюсь, у нас пока их нет». «Нам нечего предъявить совету». «Предъявите и меня, и Мэтта. Я готова поклясться на крови, что мы видели живого дракона». «Есть и другие способы, более надежные». «Какие же?» По лестнице из жилых комнат уже спускались Мэт и боевые маги, и нетерпеливо потрясла ректора за рукав, забыв обо всех правилах приличия. «Скажите мне, какие способы?» Магистр Доран вздохнул и встретился со мной взглядом, словно оценивая, можно ли мне сказать. Я нахмурилась, предчувствие неладное. «Например, призывает дух Захарина Хила и расспросить, как он умер». «Он не умер!» — сердито выпалила я и качев славки. Мои руки сами с собой сжались в кулаки, и вся стоящая на столе посуда запрыгала и добежала На странный звон стали оборачиваться сидящие за столами посетители таверны. Ректор незаметно швельнул пальцами, утихомиривая мою силу. «Прости, Ирония. Я знал, что не стоило тебе этого говорить». Не слушая больше ни слова, я бросилась к лестнице, оттолкнув с дороги Мэта и какую-то незнакомую даму. Во мне бушевало негодование. Никто во всем мире не хотел ни на мгновение поверить, что мой Зак может быть жив. Ворвавшись в комнату, я схватила свой саквояж, сдернула с крючка мантию и проверила, на месте ли мой кошелек. Монет было немного. Но в случае чего я могу расплатиться вещами, отдать что-нибудь из украшений». «Куда ты собралась?» — перегородил мне дорогу Мэт. «Назад, в старый мост. Мы не должны были уезжать. Нужно было продолжать поиски. Дай пройти». «Я никуда тебя не отпущу одну». Целитель плотнее закрыл дверь и повернул ключ изнутри. «Думаешь, меня удержит эта дурацкая дверь?» По моим рукам, словно горячая лава, заструлись волны огненной магии. С пальцев посыпались искры. «Если ты спалишь в гостиницу, тебя точно посадят в тюрьму или в лечебницу». «А если я брошу огненный шар тебе под ноги, вы будете довольны?» Но ну, все, хватит». Мэтт схватил меня за руки и оттащил от двери, шипя от боли. Рони, ты меня слышишь?» Он усадил меня на кровать и опустился на пол у моих ног. Огненное заклятие развеялось, оставив мне на подоле платья несколько прожженных дырочек. На ладонях Мэтта вздулись красные пузыри, и он смотрел на них в грустной задумчивости. «Ты тоже думаешь, что Зака больше нет?» – прошептала я. «Мне жаль. Но да, я так думаю». Я осторожно спустилась на пол и села рядом с целителем. «Ты ненавидишь его из-за того, что я его выбрала?» – Мэтт мотнул головой. «Нет, он достойный соперник и сильный маг. Конечно, я завидую ему». Но все же, когда я увидел, как ты с ним счастлива, то понял, что это важнее. Поэтому я тебя отпустил. А теперь, если ты позволишь, я хочу быть рядом с тобой. Потому что я одна. Натворю дел, да? В том числе и поэтому. Усмехнулся он и подул на ожоги. У нас осталось хоть немного мази. Я поспешно поднялась, принесла сумку целителя и достала оттуда плоскую баночку с густо-желтой мазью. И тут же перед моими глазами встал тот вечер, когда у Зака в кармане вспыхнул подброшенный мной прослушивающий артефакт. драна его любимой черной мантии, которую я так и не нашла время зашить, ожог на его груди и мазь на моих пальцах. — Некроманта! Можно убить только особым оружием! — пошептала я. — Зак мне так говорил! — О, боги! — не выдержал Мэт. Если на голову кому угодно упадет кусок камня размером с человека то никакое особое оружие не понадобится». Я рассеянно выпустила из рук мазь, и Мэт в последний момент успел подхватить ее и поставить себе на колено. Было что-то еще, о чем мы очень серьезно разговаривали с Заком, и что я никак не могла вспомнить. Пока целитель воевала обожженными руками с крышкой баночки, я придирчиво осматривала комнату, цепляя взглядом за все попадающиеся на глаза предметы. «Все не то!» Я подползла к сокваяжу, шепнула заклинание, откидывая крышку. Сверху лежала шкатулка, а в ней зеркало моей матери. «Нам нужен некромант!» — оснила меня. «Мэтт, если мы найдем другого некроманта и принесем ему вещь Зака, то он скажет нам правду. Жив Зак или умер?»